ближайший космический сосед за последние две с половиной тысячи лет астрономия невероятно изменилась но есть вопросы в которых единство мнений сохранилось со времен древнегреческого ученого энциклопедиста аристотеля до наших дней это прежде всего положение луны во вселенной на протяжении всего этого огромного исторического периода астрономы не сомневались в том, что луна обращается вокруг земли и является нашим ближайшим космическим соседом. Однажды британский астрофизик XX века Фред Хойл сказал: "Если бы автомобили умели ездить по вертикали, то до космоса был бы всего час езды". Он хотел этим ярким примером подчеркнуть, что на высоте около 100 километров атмосфера уже настолько разрежена, что крайне мало отличается от космического вакуума. А сколько ехать до Луны? Давайте тоже доедем на машине. Пусть для круглого счета ее скорость 100 км в час. Потребуется целых 160 дней. Ничего себе ближайший космический сосед. Но таковы расстояния в космосе. В километрах это примерно 384 тысячи. И скорости здесь тоже космические. Они измеряются не километрами в час, а километрами в секунду. Вот, например, Луна летит вокруг Земли по своей орбите со скоростью ровно 1 км в секунду. А для тех, кому привычнее в час – 3600 км в час. Луна – спутник Земли. Спутник уникальный. Ни у какой другой планеты Солнечной системы нет такого крупного спутника по сравнению с размерами самой планеты. Луна меньше Земли по диаметру – всего в 3,7 раза. Ближайшая следующая пара – Нептун-Тритон. Здесь соотношение заметно меньше и составляет 18,3 раза. То же самое касается и масс. Луна всего в 81 раз менее массивна, чем Земля. А Тритон уступает Нептуну в 700 раз. Пару Земля-Луна – иногда называют двойной планетой. В некоторых случаях мы можем использовать наши знания о Земле при исследовании Луны и наоборот. Такой подход расширяет возможности ученых. Луна совершает один оборот вокруг Земли за 27,3 суток. Ровно за то же время она делает один оборот вокруг своей оси. Именно поэтому к Земле Всегда оказывается повернутым только одно лунное полушарие. Другое полушарие мы Земли никогда не видим. Вы легко убедитесь в этом самостоятельно, понаблюдав несколько дней за расположением темных и светлых пятен на диске Луны. День ото дня их расположение на лунном диске остается практически неизменным. Диаметр Луны почти в 400 раз меньше, чем у Солнца. но она Удивительное дело, и во столько же раз ближе к Земле, чем Солнце. Поэтому видимые размеры Луны и Солнца на нашем небе практически совпадают. Но так было не всегда, и со временем будет по-другому. Об этом мы еще поговорим поподробнее.